Дом был слишком мал, чтобы все поместились, поэтому Зима и Ясен заняли свободную комнату, а остальные остались на борту Рапунцель. Когда все проснулись, приняли душ и оделись, то вместе пошли к дому Скарлетт и Волка. Журналисты снова явились всей толпой, выкрикивая вопросы и фотографируя, но Волк и Ясен установили накануне простой веревочный барьер и пока журналисты за него не совались, опасаясь гнева Скарлетт. Зола пыталась не обращать на них внимания, но их присутствие заставляло в сто раз сильнее чувствовать тепло рукая у нее на талии. В доме пахло беконом и крепким кофе. Ясен сидел на кухне за круглым столом, разламывая круассан, а Скарлетт, волк и зима, все в пестрых передниках, крутились вокруг, занятой готовкой. Даже волку повязали синий полосатый передник. «Берите тарелки». Велела Скарлетт, указывая деревянной ложкой на кухонный стол. «Мы сядем в гостиной. Тут слишком тесно». Зола положила себе пасты с корицей, немного бекона, запеканку с картошкой, луком и перцем и гроздь багрово-фиолетового винограда. Затем она ушла в гостиную, где, забросив ногу на ручку кресла-качалки, сидела Ика. Она вздохнула, когда Зола примостилась рядом на полу. «Не хочу даже слышать о том, как это вкусно» сказала Ика. «Это ужасно!» — сказала Зола. «Особенно бекон! Ты бы ненавидела бекон!» Пришли все остальные, заняв диваны почти все места на вытертом коврике на полу. Волк и Скарлетт пришли последними. «Обед пусть готовит кто-нибудь другой!» — сказала Скарлетт, развязав передник и заняв последнее свободное место на диване. Волк вручил ей тарелку с едой, уселся между ее ног, положив руку ей на колено и приступил к завтраку. Торн поднял вилку. «Я сбегаю за добавкой?» «Заметана», — сказала Скарлетт, звякнув вилкой его вилку. Ика перестала раскачиваться в кресле и наклонилась вперед. «Ну, расскажите нам, что вы планируете на свадьбу? Было весело, когда вы все планировали? Что вас беспокоит больше всего?» Скарлетт откинула голову на диван. «Я буду счастлива, когда это все закончится, и дурацкие репортеры уедут, и мы снова сможем жить, как нормальные люди». Волк похлопал ее по колену и продолжил есть. Крест нахмурилась. «Разве вы не ждете этой свадьбы как праздника?» «О, конечно», — ответила Скарлетт. «Это будет приятно. Но я не хотела устраивать нечто грандиозное и, конечно, не ожидала, что это превратится в такое масштабное мероприятие». Она снова села прямо. «Не то чтобы я жалела, что пригласила вас, ребята», добавила она, посмотрев на Кая и Золу, а потом на Зиму. «Я хочу, чтобы вы присутствовали. Это справедливо». Она тяжко вздохнула. «Мы понимаем», — сказал Кай, разделяя апельсин на дольки. «Вокруг меня всю жизнь по папарацци. Никому такого не пожелаю». «Ты действительно думаешь, что журналисты не дадут вам покоя и на церемонии?» спросила Ика. Скарлетт пожала плечами. «Надеюсь, у них все-таки хватит так-то. У нас есть традиция. Жених и невеста идут по улицам города, разрывая ленты, которые натягивают перед ними дети. Но пока все эти болваны там, я не могу даже по собственной подъездной дорожке пройти. Даже не знаю, что будет». Зола кашлянула. «Эта традиция очень важна для вас?» Скарлетт усмехнулась. «Единственная традиция, которая меня волнует, это сказать «Я согласна». По комнате пронесся вздох облегчения, и Зола вздрогнула, испугавшись, что Скарлетт обратит на это внимание. Но та намазывала кусок хлеба маслом и, кажется, ничего не заметила. Кай поймал взгляд Золы и сделал вид, будто вытирает пот со лба. Она улыбнулась. «Расскажите что-нибудь еще?» – попросила Зима. «Я очень мало знаю о земных обычаях, а это может мне однажды пригодиться как культурному послу». Она подпёрла щеку рукой, почти закрыв свои шрамы. «Но главное, я хочу знать, какие традиции считает важными Скарлетт Бенуа». «О, ну не знаю», — ответила Скарлетт. «Мы обменяемся кольцами и принесем клятвы. Но ведь у вас на Луне то же самое, да?» Зима кивнула. «Ты, наверное, будешь держать букет?» «Наверное. Я хотела выбрать те цветы, которые будут в этот день свести в саду». «А какая у вас цветовая гамма?» спросила Ика. Скарлетт заколебалась. «М, м ну, мы выбрали белый». «Торт будет?» спросила Крес. Скарлетт усмехнулась. «Что-то типа того. Эмили принесет кучу профитроли с карамелью. Будет вкусно». «Я что-то слышала о традиции, когда в брачную ночь гости должны стонать под дверями спальни, пока им не дадут леденцы и не прогонят». Скарлетт посмотрела сердито. Такая традиция действительно есть. И, пожалуйста, не делайте этого. «Сколько будет народу?» Спросил Кай. Скарлетт вновь застонала. «Весь чертов город, насколько я знаю. Даже не знаю, как это получилось. Я точно не приглашала всех подряд. Маленькая свадьба только для своих. Я постоянно это повторяла. Я всем сказала, только близкие друзья. Но в маленьком городке, наверное, все считают, что это именно к ним я относится». «Если бы это зависело от меня, то из гостей были бы только те, кто собрался в этой комнате». Она помедлила. «Ну и Эмили, ведь она принесет десерт». Волк встал и принялся собирать пустые тарелки, чтобы отнести на кухню. Когда он вышел, Ика склонилась вперед и хлопнула в ладони. «У меня идея. Почему бы тебе не показать нам свое платье? Умираю, хочу увидеть его». Скарлетт подняла голову. «А два дня не подождешь». «Точно нет. Ну, пожалуйста!» Пожав плечами, Скарлет поднялась. «Идем. Это наверху». Она вышла из комнаты, а кошла шла за ней по пятам. Зола тоже хотела пойти за ними, но заколебалась, посмотрев на оставшихся. «Справитесь?» – спросила она. Торн махнул ей. «Без проблем. Просто удерживайте ее наверху столько, сколько сможете». Волк вернулся из кухни и положил на плечо золы руку, такую тяжелую, что она удивленно вздрогнула. Не позволь ей спуститься назад без кое-чего старого, прошептал он. Кое-чего старого? Он кивнул. Она объяснит. Она не говорила об этом, но я знаю, что это важная традиция. Вам лучше поспешить. Ясен подталкивал зиму золу и креск лестницы. Вы намешаете, нам надо тут все украсить. Он не пытался скрыть свое отвращение, и Зола фыркнула, представив Ясина, украшающего что бы то ни было. Она поспешила на второй этаж, но остановилась на полпути к лестнице. Крес налетела на нее, едва не сбив с ног, но Зола успела ухватиться за перила. «Что случилось?» – спросила Крес. «Ничего», – ответила Зола, пытаясь прогнать нахлынувшие воспоминания. Она поднималась по этой лестнице, когда они вместе с Торном приехали на ферму в поисках Мишель Бенуа, в поисках ответов о прошлом Золы. «Просто странно снова оказаться здесь», – добавила она, имея в виду не только себя, но и Крес, и Зиму. «Быть здесь и не бояться, не чувствовать, что за тобой охотятся». Она оглянулась и пожала плечами. «Все это сильно отличается от того, что я чувствовала тут в прошлый раз». И с улыбкой, которая по ее замыслу должна была быть беспечной, она взбежала по ступеням. На втором этаже был небольшой коридор и три двери, две из которых были закрыты. Третья была открыта, за ней оказалась спальня с одеялами, сваленными в кучу и выцветшими занавесками. На стене на вешалке висел большой смокинг. Ика, потянув колени к груди, сидела на незаправленной кровати, глядя, как Скарлетт борется с чехлом для одежды. Едва Зола, Крес и Зима вошли, как Скарлетт повернулась к ним с победным возгласом и показала платье. И как Крес и Зима ахнули, а Зола не смогла удержаться и рассмеялась. Платье было красивое и полностью в стиле Скарлетт. Простое белое хлопковое платье с декольте, закрытым прозрачной тканью. Пышная юбка чуть ниже колен. На талии был завязан простой ярко-красный бант в тон красному жилету и галстуку бабочки, висевшим рядом со смокингом. «Великолепно!» – сказала Ика, вставая с кровати, чтобы потрогать платье. Она с восхищением провела пальцами по поясу и складкам юбки. «Простой и прекрасное, как ты, Скарлет! Она мечтательно вздохнула. «Ты должна примерить его для нас. Через несколько дней вы меня в нем и так увидите!» – возразила Скарлет. «О, пожалуйста!» Выпалила крес, умоляюще сложив руки. К ней присоединилась Ика, но Скарлет покачала головой и начала убирать платье в чехол. «Я не хочу рисковать. Еще пролью на него что-нибудь», – ответила она. «Это к счастью». Вдруг выпалила зима, и глаза ее заблестели. «Что к счастью?» – остановилась Скарлетт. «На луне», – сказала зима, складывая руки так, будто читала руководство по свадебному этикету. «Считается, что невеста должна носить платье как минимум час за три дня перед свадьбой. Это символизирует ее приверженность браку. И поскольку твой жених с луны, думаю, нужно уважать его традиции, правда?» «Час?» – переспросила Скарлетт. «Это слишком, вам не кажется?» Зима пожала плечами. «Ладно, я его надену», – сказала Скарлетт с тяжким вздохом. «Но я не собираюсь ходить в нем целый час. У меня еще полно работы по дому». Она выскользнула из спальни вместе с платьем, и в следующее мгновение они услышали, как щелкнула дверь в ванную. «Никогда раньше не слышала про такую традицию», – сказала Крес. «Я ее только что выдумала», – ответила Зима. Ика просияла. «Отлично, теперь поторопимся». Она поспешила к смокингу, сняла с вешалки и передала Золе. «Отдай это волку, пока она не вернулась». Зола бросилась к лестнице и зашипела. Через секунду внизу показался кайз с гирляндой росы и лент, переброшенной через плечо. Золо усмехнулась. «Веселитесь там». «Как ни странно, да». У Торна обнаружился талант ко всем этим свадебным штукам. Он говорит это потому, что крест последние несколько месяцев не вылезала со свадебных сайтов, но, мне кажется, он втайне наслаждается всем этим. Из гостиной тут же раздался голос Торна. «Не стоит дразнить парня только за то, что у него хороший вкус!» «Вот от это, волку!» — сказала Зола, передавая смокинг Каю. Уходя, он показал ей большой палец. Услышав, как снова щелкнула дверь, Зола обернулась и увидела Скарлетт, переодевшуюся в свадебное платье. «Мне нужна помощь!» — сказала она, перебрасывая кудри через плечо и поворачиваясь к Золе спиной, чтобы та помогла застегнуть платье. «Пусть зима сделает это!» сказала Зола, затаскивая ее назад в спальню. «Ты ведь знаешь, я измажу все, к чему прикоснусь». Все с тревогой ожидали возвращения Скарлетт, и ее появление вызвало новый хор вздохов. Зима застегнула молнию, и Скарлетт закружилась, так что пышная юбка шелестом взметнулась. Это был самый девчачий жест, который Зола когда-либо видела у Скарлетт. И сама Скарлетт засияла, увидев себя в большом зеркале, которое стояло в углу. «О, Скарлетт!» Крис вздохнула. «Ты выходишь замуж! Это как сон!» «Что-то вроде того!» — согласилась Скарлетт, и на ее щеках вспыхнул румянец. Ика похлопала по краю кровати. «Сядь, я уложу тебе волосы!» «Волосы? Что ты собралась сделать с моими волосами?» «Еще не знаю. Сейчас посмотрим!» Когда Скарлетт повернулась к ней спиной, Ика подмигнула Золе, которая одна знала, что Ика изучала популярные свадебные прически и много недель практиковалась на девушках во дворце. Скарлетт застонала. «Сколько времени это займет? Тебя разве где-то ждут? Хватит жаловаться, садись. Зола, ты взяла инструменты, которые я просила?» О, верно. Зола совсем забыла обо всех щетках, заколках, щипцах для завитки, которые Ика собрала и спрятала в полости ее кибернетического тела перед отлетом с Луны. Она села и вытащила все это. Скарлетт открыла рот. «Вы подготовленный. подготовлены», — сказала она, перебирая груду шпилек, которые Зола вывалила на кровать. «А что, если я скажу, что хочу просто распустить волосы, как обычно? Тогда я использую всю силу убеждения, чтобы ты передумала». Ика взяла голову Скарлетт и заставила ее смотреть вперед. «А пока посиди смирно!» Все сели и стали смотреть, как работает Ика. Как только она закончила укладывать волосы Скарлетт, та спросила, «А где смокинг-волка?» Зола переглянулась с остальными. «Эм... Мы...» «Торни его забрал, перебила крес, пока ты переодевалась». «Зачем?» Скарлетт нахмурилась. «Потому что он хотел...» Крест запнулась. Хм, сравнить его со своим смокингом, чтобы убедиться, что они... хм, соответствуют». Ее взгляд метнулся в сторону, когда она поняла, как неправдоподобно это звучит, даже для Торна. «Она хочет сказать...» – перебила Зола. Торн беспокоится, что они с волком могли купить одинаковые смокинги. «А это, как я понимаю, большая бестактность». «Ты знаешь, как Торн относится к таким вещам. Он не может появиться на свадьбе в таком же смокинге, что и жених. Это так неловко, правда?» Скарлетт нахмурилась и открыла было рот. Ноика перебила ее. «Что у тебя будет на ногах?» Скарлетт хотела повернуть голову, но ноика схватила ее и снова заставила смотреть прямо. «Не знаю», – ответила Скарлетт раздраженно. «Зима сказала, у нее есть пара, которую я могу одолжить». Зима кивнула и вскочила на ноги. «Верно. Я же еще их не распаковала. Сейчас достану». Она бросилась через коридор в другую комнату, повозилась там с минуту, а потом вернулась, неся пару красных туфель на высоком каблуке, почти точно в цвет пояса платья. Появление туфель было встречено еще одной серией вздохов. Зима присела на корточки перед Скарлет и надела туфли ей на ноги. «Ну и как тебе в них?» «Неплохо». Скарлетт покрутила ногой. «Если я не упаду и не сломаю лодыжку, свадьба получится потрясающей». И кафыркнула. «Да тут каблук не больше пяти сантиметров. Это ровно на пять сантиметров больше, чем то, к чему я привыкла». Грохот снизу заставил всех подскочить. «Что это было?» Скарлетт хотела вскочить, но Ика вцепилась ей волосы и потащила назад. «Что в словах «сиди смирно» тебе непонятно?» – проворчала она. «Пойду посмотрю, что там такое» сказала Зола, выскользнула в коридор и бросилась вниз по лестнице. Ясин стоял, согнувшись над чем-то. Это был торн, сказал он, не глядя на нее. И что он сделал? Снес стену? Зола хотела пройти мимо Ясина, но задержалась, увидев вазу у его ног. Один за другим он вытаскивал белые цветы из воды, придирчиво оглядев, соединял их вместе. Его лоб был наморщен от напряжения. Ты что делаешь букет? спросила она недоверчиво. «Заткнись». Он повертел букет, разглядывая его со всех сторон, потом добавил к нему белую гортензию. Покачав головой, Зула оглядела гостиную. Она уже преобразилась. Повсюду цветы, гирлянды, банты и стюля. Красиво, но немного беспорядочно. Волка нигде не видно. Наверное, переодевается, подумала она. Но Торн и Кай оба стояли на стульях и вешали цветочную гирлянду над каменной полкой, которая должна стать алтарем. «Что происходит?» – спросила Зола. «Что это был за шум?» Я под контролем», – невнятно сказал Торн, его рот был полон гвоздей. Она посмотрела на Кая и тот смущенно пожал плечами. Небольшие разногласия с книжной полкой, но Торн прав, все под контролем. Зола хотела потребовать дальнейших разъяснений, но, поколебавшись, снова огляделась вокруг. Ничего не выглядело безнадежно испорченным. «Как думаешь, сколько у нас еще времени?» – спросил Кай. «Ика сейчас делает ей прическу, возможно, полчаса». Он кивнул ей, и Зола помчалась назад в спальню. «Волноваться не о чем», – сказала она, входя. Ика почти закончила сложно сплетенную косу, которую обернула вокруг головы Скарлетт оставив часть волос свободной виться на плечах. Но все-таки, что это было? Спросила Скарлетт. Зола смотрела на нее, перебирая варианты ответов. Мм, они уронили стул, когда боролись. Она вздрогнула, удивившись, что ее внутренний детектор лжи не сработал на ее же ложь. Заметив подозрительность на лице Скарлетт, она улыбнулась и добавила. Ика, это просто потрясающе. «Я еще должна подчеркнуть ее натуральные локоны», сказала Ика, включая щипцы для завивки, «и украсить косу жемчужинами». Скарлетт рассмеялась. «Это ведь только для практики, Ика. Не трать время впустую». Ика издала звук, похожий на цоканье языком. «Как еще мы сможем все это примерить? Платье, туфли, прическу. Все должно гармонировать». Скарлетт вздохнула. «Вы ведете себя как-то странно. Может, я чего-то не знаю?» Вокруг раздался крайне подозрительный хор из всяких ⁇ Нет ⁇ и ⁇ Да что ты? ⁇ Скарлет усмехнулась. ⁇ Почему бы тебе не рассказать нам о чем-то старом ⁇,⁇ спросила Зола, присаживаясь рядом с Зимой. ⁇ О чем-то старом ⁇,⁇ Скарлет нахмурилась. ⁇ Да? ⁇ Волк что-то говорил насчет традиций. ⁇ Ах да! ⁇ Скарлет разглаживала юбку рукой, будто пыталась убрать малейшие морщинки. Есть очень старая свадебная традиция когда невеста должна надеть что-то старое и что-то новое, что-то взятое взаймы и что-то голубое. «Так, платье у меня новое», – она показала на платье. «Обувь мне одолжила зима. Что-то старое лежит там», – она махнула рукой. Крест повернулась и взяла с туалетного столика что-то маленькое и яркое. Она протянула это Скарлет и так и внула, а потом показала остальным. Это было что-то вроде броши. Желтый драгоценный камень в центре, а по обе стороны раскрытые золотые крылья. Внутренний дисплей Золы сразу узнал значок пилота Европейских Вооруженных Сил Федерации, приблизительно 81 год 3 эры. «Он принадлежал моей бабушке», – сказала Скарлет. Ей вручили этот значок, когда она стала пилотом. Она подарила мне его несколько лет назад, и я думала, что если приколю его к букету или к чему-то еще, Она как будто будет рядом». «Не говори глупости. Зима вскочила с колен и подбежала к Скарлетт. Взяв у нее значок, она склонилась и проколола ткань корсажа прямо у сердца Скарлетт. «Совершенно понятно, куда надо его приколоть». Скарлетт улыбнулась, взглянув на значок. «А вам не кажется, что он не подходит к наряду?» «Он идеально подходит», сказала Ика. «Тебя это волнует?» спросила Зима. «На самом деле нет». Скарлетт покачала головой. Я так и думала. «Готово!» Ика откинулась назад. «Ну-ка, встань и покажись всем!» «Когда это ты стала таким деспотом?» спросила Скарлетт, смеясь, затем поднялась и поправила платье. Повернулась вокруг себя, остановилась и позволила всем восхититься умелой работой Ика. Ее волосы не спадали крупными локонами, такими же вьющимися и непослушными, как всегда, но более аккуратными. Прическу завершала изящная нить жемчуга вплетенные волосы. Она подошла к зеркалу, чтобы посмотреть на себя. Помолчав, Скарлетт осторожно потрогала бабушкин значок. Потом вздохнула, запрокинула голову и снова сделала глубокий вдох, пытаясь держать слезы. В следующую секунду она вновь рассмеялась и опустила голову. «Жаль, что ее здесь нет», – пробормотала Скарлетт, и всем было понятно, кого она имеет в виду. Он бы ей понравился. Она снова прерывисто задышала и прикрыла глаза рукой. Вы бы все ей понравились. Я думаю, я думаю, что она немного тревожилась из-за того, что у меня было мало друзей. Она раскинула руки. А теперь только посмотрите. У меня столько друзей, что нужно целое грузовое судно, чтобы привести их всех. Зима встала и обняла Скарлетт за талию. Она среди звезд, прошептала Зима. «Мы с Ясином видели ее, когда были там. Она улыбается тебе и очень гордится». Скарлетт покачала головой, обнимая ее в ответ. «Я думала, рассудок к тебе вернулся». Зима усмехнулась. «Я никогда никому ничего не обещала», сказала она, вздернув подбородок. «Кроме того, я в это верю. Она наблюдает за тобой, Скар, и гордится». Скарлетт вытерла глаза. «Это хорошо». «Сказала она, но мне, наверное, лучше снять все это, чтобы не испортить до свадьбы». Зола опустила глаза, но она чувствовала неловкие взгляды, которыми обменялись Крес и Ика, и тут Крес спросила. «А как насчет голубого? Ты не сказала, что это будет?» «О, это?» Скарлетт высвободилась из объятий зимы. «Я не смогла ничего придумать, так что, наверное, эту часть я пропущу. В конце концов, это всего лишь традиция». Зима подпрыгнула, ее глаза заблестели. «И вовсе это не глупо. Я знаю, что надо сделать. У тебя есть голубая нитка?» Скарлетт посмотрела неуверенно. «Есть швейный набор, там, в верхнем ящике». Зима подошла к комоду, нашла набор и через минуту продела в иглу голубую нить. «Что ты собираешься делать?» спросила Скарлетт с некоторым трепетом, когда Зима приподняла верхнюю юбку ее платья, обнажив шелковую подкладку. «Не волнуйся». «Несколько лет назад я научилась вышибать». Она опустила голову, концентрируясь, густые локоны закрыли ее лицо. Скарлетт вздохнула, но не стала спорить. «Сколько времени это займет? Может, кто-нибудь пойдет и скажет волку, что пора полить цветы, пока не поздно?» «Я пойду», — сказала Крес. Она тут же выскочила из комнаты, закрыв за собой дверь. Устав разглаживать складки на платье, Скарлетт вздохнула и откинулась на подушки, позволив Зиме делать с подкладкой то, что она хотела. Зола заглядывала Зиме через плечо, но волосы Зимы скрывали ее руки, так что Зола сдалась и вместе с Ика прислонилась к спинке кровати, развернула у себя перед глазами экран оптобионики и настрочила ко сообщение. «Мы ничего не забыли?» Ика бросила на нее взгляд. Они редко общались, используя встроенный интерфейс. С обе чувствовали себя в большей степени людьми, но иногда у киборга и андроида все же были свои преимущества. «Полагаю, крест занимается музыкой», – ответила Ика. «Я послала ей сообщение, чтобы напомнить». Зола кивнула и сложила руки на коленях. «Ты сильно волнуешься?» – спросила она. Скарлет повернула голову и, наверное, испортила прическу – Но никто ничего не сказал. «Нет», — ответила она, «во всяком случае не по поводу свадьбы. Я немного нервничаю при мысли, что все это превратилось в какое-то международное шоу, и есть люди, которые не знают ни меня, ни Волка, но будут смотреть это шоу и обсуждать нашу свадьбу, но я не озабочена формальностями. Это Волк. Он считает, что это правильно». Ее взгляд затуманился, когда она посмотрела куда-то поверх головы Золы. Я тоже никогда не сомневалась в том, что это правильно. Зола не могла не подумать о Кае. Было ли время, когда она сама сомневалась в том, что это правильно? Конечно, были трудные времена. Когда она начала влюбляться в него, но боялась признаться, что она киборг. Когда он узнал, что она с луны, и решил, что она навела на него чары и заставила поверить, будто он ее любит. Когда она похитила его, помешав его попыткам закончить войну, И получить лекарство от летумозиса. И да, тот момент, когда он женился на ее деспотической тетке, их отношения никогда не были простыми. Но то же самое можно сказать о Волке и Скарлетт. Но всегда ли это было правильно? От этого вопроса ее сердце начинало биться чаще. «Это должно быть правильно», – думала она, даже тогда, когда все было неправильно. Иначе она не боролась бы за него так упорно. Зола не знала, сколько времени просидела, задумавшись, когда в дверь тихо постучали, и снова вошла Крес. «О цветах позаботятся», — сказала она и подмигнула Ика. К счастью, Скарлетт в этот момент закрыла глаза и не заметила этого подмигивания. «Я почти закончила», — сказала Зима. «Жду не дождусь, когда увижу, что ты сделала с моим красивым платьем», — ответила Скарлетт, хотя и не казалась особо заинтересованной. «Тебе понравится». Зима завязала узелок и наклонилась, чтобы откусить нитку. «Вот». Скарлетт села, и все столпились вокруг. На этот раз, когда Зола увидела, что сделала зима, даже она не смогла сдержать вздоха. Красивой голубой нитью, простым и изящным шрифтом, зима вышла на подкладке подвенечного платья Скарлетт одно слово. «Альфа, ты права» сказала Скарлетт, проведя пальцем по вышибке. Это прекрасно. По крайней мере, это что-то голубое, ответила Зима. Крес кашлянула. Зола подняла взгляд и увидела, что Крес вводит какую-то команду в свой портскрин. На лице ее блуждала взволнованная блаженная улыбка. «В чем дело?» спросила Скарлетт, и в ее голос вернулась подозрительность. Однако единственным ответом стали звуки струнной музыки, раздававшиеся этажом ниже, достаточно громкие, чтобы заполнить весь дом. Скарлетт встала с кровати, и ее настороженный взгляд переходил с одного на другого. Что происходит? Крест потянувшись, открыла дверь, позволив музыке ворваться в комнату. Скарлетт сделала несколько неуверенных шагов к двери, но Ика остановила ее и быстро поправила прическу, а потом подтолкнула вперед. Все они столпились позади невесты, когда она вышла из комнаты, остановилась наверху лестницы и посмотрела вниз. Перила обернули гофрированной бумагой с огромным тюлевым бантом внизу. Дверной проем, отделявший прихожую от гостиной, был обрамлен белым серпантином. В доме пахло розами. Скарлетт обернулась. «Что вы сделали?» Они все смотрели, затаив улыбки. Покачав головой, Скарлетт начала спускаться вниз в своих красных туфлях на каблуке. На пороге гостиной ее встретил Ясин и протянул великолепный букет. Она взяла цветы, шагнула сквозь трепещущий серпантин и расхохоталась. Зола поспешила вниз, стремясь увидеть, что сделали мальчики. Но когда она шагнула в гостиную то ее внимание в первую очередь привлекло не художественное оформление, а волк, стоящий перед камином и алтарем в своем черно-красном смокинге. Он был шит специально для него, но пиджак все равно трещал на его широкой груди и плечах, а красный галстук бабочка выглядел почти комично. Почти. Несмотря на все, что Ливана пыталась сделать с ним, волк со своей оливковой кожей, яркими зелеными глазами и растрепанными черными волосами – по-прежнему был красив. От взгляда, который он не сводил со Скарлетт, у любой девчонки перехватило бы дыхание. Кай и Торн были там, оба стояли, спрятав руки в карманы и раскачиваясь на пятках с крайне довольным видом. Они словно говорили «Ну, разве это не самая красивая свадьба наспех?». Они проделали отличную работу, справившись гораздо лучше, чем ожидала зола Царивший тут хаос был каким-то образом приведен в порядок и превращен в прекрасную, как на картинке, сцену с цветочными гирляндами, с катертями цветослоновой кости, драпировками на окнах и свечами мерцающими по всей комнате. Здесь была Эмили, подруга Скарлетт, та самая девочка, которая однажды смертельно испугалась Золы, когда-то еще была в бегах. Теперь Эмили сияла, стоя рядом с маленьким столом, на котором высилась пирамида пирожных. «Что это такое?» Прерывисто вздохнув, спросила Скарлетт, сжимая букет. Волк улыбнулся, обнажив зубы. «Ты – самое прекрасное, что я когда-либо видел!» Скарлетт склонила голову. «А ты, похоже, собрался жениться?» Усмехнулась она. Взгляд волка опустился, но он не перестал улыбаться. Он шагнул через комнату и взял Скарлет за руку. Скарлет, сказал он, — «я знаю, как ты расстроилась из-за того внимания, которое привлекла наша свадьба, и как ты испугалась того, во что это превращалось. В день нашей свадьбы я хочу, чтобы все были счастливы и довольны. Я не хочу, чтобы ты думала о камерах или журналистах. Ты на это не подписывалась, это нечестно. Так что я подумал, не могла бы ты выйти за меня». «Прямо сейчас». Скарлетт обвела взглядом всех в комнате. «Вы все участвовали в этом?» Идея появилась у волка несколько недель назад, сказал Кай, когда он заметил, что ты расстроена из-за повышенного внимания. Вот почему он хотел, чтобы мы приехали пораньше. Скарлетт моргнула, распахнув глаза. «Я... это... это прекрасно, но, думаю, вы забыли один важный момент». Она обернулась к волку. «Здесь нет священника. Кто нас обвенчает?» Волк усмехнулся и посмотрел на Кая. Скарлетт проследила за его взглядом. «Серьезно?» Кай пожал плечами. «Я никогда не делал этого раньше, но как император Восточного Содружества я имею право заключать браки. Это будет совершенно законно». Волк шагнул еще ближе и теперь возвышался над Скарлетт. Он спросил ее. «Так ты выйдешь за меня?» Скарлетт улыбнулась. «Стойте, прежде чем ты ответишь», сказал Торном, вводя рукой все вокруг. «Ты должна знать, что вернуть все это в магазин уже не получится». Задумчиво подняв глаза к потолку, Скарлетт ответила. «Ну тогда да. Да, конечно, выйду». Ее глаза блестели, когда она положила руки на плечи волка. Его руки обвелись вокруг ее талии, и он склонился к ней. Но как раз перед тем, как их губы соприкоснулись, Торн махнул рукой прямо между ними. Поцеловав его руку, волк и Скарлетт отпрянули. «Эй, притормозите!» Сказал Торн. «Я, конечно, не эксперт, но точно уверен, что до поцелуев очередь еще не дошла». Он оттащил Скарлетт от зарычавшего волка и воскликнул. «Все по местам!» Зола села на один из деревянных стульев, принесенных из кухни. Эмили села рядом, шепча. «Разве они не самая красивая пара? А ведь это я их познакомила!» Зола взглянула на нее, нахмурившись. «Ты?» Эмили пожала плечами и озорно усмехнулась. «Вроде того». Кай Волк встали у самодельного алтаря, Зима и Ясен заняли оставшиеся стулья. Торну вел Скарлет обратно в прихожую, и Зола слышала, как он шепотом торопливо давал ей указания. Потом он вернулся и сел рядом с крес и на затрапированный диван. Крест включила на своем портскрине свадебный марш. Все неважное тут же отошло на второй план, и наспех украшенная комната, и шуточки Торна. Дом наполнился духом предстоящего события. Скарлетт помедлила, позволив музыке стать частью церемонии, а потом прошла сквозь завесу серпантина. И не сводила глаз с волка, пока шла к нему шаг за шагом. Эмили зашмыгала носом и поднесла к лицу платок. «Обожаю свадьбы». Улыбнувшись, Зола посмотрела на Кая и увидела, что он тоже улыбается ей. Если он и волновался, исполняя столь важную роль в столь важном действии, то не подавал вида. Скарлетт остановилась рядом с волком, и крест приглушила музыку, позволив ей раствориться в тишине. В комнате заплакал кто-то еще. Зола подумала, что это, наверное, зима. «Дорогие друзья!» – начал Кай. Мы собрались сегодня, чтобы засвидетельствовать и отпраздновать союз Зеева Кесли и Скарлетт Бенуа. Нас тут мало, но любви между новобрачными хватило бы, чтобы заполнить пространство от Земли до Луны. Его меднокарие глаза нежно переходили со Скарлетт на волка. Конечно, мы знаем, что мир считает эту свадьбу событием огромного значения, начиная со второй эры. Это первый брачный союз между Луной и Землей. Возможно, это действительно важно. Возможно, любовь и сострадание, которые эти два человека питают друг другу, символизируют наши надежды на будущее. Возможно, эта свадьба означает, что однажды две наши расы научатся не только сосуществовать, но и любить и ценить друг друга. А может быть, глаза Кая сверкнули? Этот союз не имеет абсолютно никакого отношения к политике и говорит лишь о том, что каждый мечтает найти того, кто будет заботиться о нем так же, как он сам будет заботиться о своем избраннике. Каждый мечтает найти того, кто будет дополнять его и открывать ему новое. Сделает более сильным. Поможет стать лучшей версией себя. Зола опять услышала всхлипывание. Теперь зарыдала Ика. Ничего удивительного. Их, как и она сама, не умела плакать, но это не мешало ей делать вид. Кай продолжал. «Думаю, что каждый в этой комнате, когда смотрит на Заева и Скарлетт, видит не Луну и Землю. Мы не видим тут тайных планов или попыток сделать заявление. Я думаю, мы видим двоих, которым повезло найти друг друга в этой бескрайней вселенной». Я не позволят никаким границам и преградам, будь то расовая принадлежность или даже вторжение в саму нашу физиологию, помешать им счастливо жить вместе». Зола задумчиво склонила голову. Расстояние, расы, физиологическое вторжение. Казалось будто такая говорит не только о волке и Скарлетт. То же самое он мог сказать и об их отношениях. Она искоса, со вновь вспыхнувшим подозрением, посмотрела на Кая – но не смотрел на нее, и она почувствовала себя эгоисткой. Это была минута волка и Скарлетт, и Кай уважал это. Но когда он писал эту речь, он наверняка думал и о них. Ведь так? Она задержала дыхание, вслушиваясь в его слова и спрашивая себя, имел ли он в виду то же самое, что и она. Кай достал из кармана два золотых кольца. Одно он вручил волку, потом забрал букет Скарлетт и отдал ей второе. Готовясь к этой церемонии, сказал Кай, положив букет на каминную полку. Я провел небольшое исследование и выяснил, что слово «альфа» имеет множество значений. Раздались смешки. Все знали, что Скарлетт – альфа-самка-волка, и со временем это уже стало шуткой для своих. Но Зола знала, что это шутка с глубокими корнями. Волк и Скарлетт относились к этому серьезно, и это было очень романтично. Альфа. «Это обозначение для всего, что было первым», – сказал Кай. «Это отсылка к началу всего. Альфой называют влиятельного или харизматичного человека. Это слово может означать лидеров стаи животных, прежде всего, конечно, волков». На его лице промелькнула улыбка. Свое значение у слова «альфа» есть в химии, физике и даже астрономии, где оно относится к самой яркой звезде в созвездии». Но Зеев и Скарлетт нашли новое значение для этого слова. И их отношения дали ему новое значение для всех нас. Быть Альфой значит противостоять всему на свете ради того, чтобы быть со своим избранником, принимать друг друга со всеми достоинствами и недостатками, искать свой путь к счастью и любви. Он кивнул волку. «Надень вести кольцо на палец и повторяй за мной». Волк нежно взял Скарлетт за руку и надел ей кольцо на палец. Грубым и раскатистым голосом он произнес. «Я, Зеев Кесли, объявляю тебя, Скарлетт Бенуа, своей женой и Альфой. Навсегда. Ты станешь моим партнером, моей звездой, началом всего». Он улыбнулся ей, его переполняли чувства. Скарлетт ответила тем же. И если на лице волка гордость и робость попеременно сменяли друг друга, то на лице Скарлетт сияла только радость. Ты единственная. Всегда была и всегда будешь единственной. Скарлетт взяла второе кольцо, копию первого, только в большем масштабе, и надела на палец волку. Я, Скарлетт Бенуа, объявляю тебя за Эва Кесли, моим мужем и Альфой, навсегда. Ты станешь моим партнером, моей звездой Началом всего. Ты единственный. Всегда был и всегда будешь единственным. Волк накрыл ее руки своими. Со своего места Зола видела, что он дрожит. Кай усмехнулся. Властью, данной мне людьми земли, в соответствии с законами земного союза и как засвидетельствовано собравшимися тут сегодня, объявляю вас мужем и женой. Он протянул руки, приглашая. «Можете поцеловаться?» Волк обхватил Скарлетт за талию, оторвал от пола и поцеловал раньше, чем Кай успел закончить. Или, может быть, это она поцеловала его. Казалось, это произошло одновременно, и ее руки зарылись в его взъерушенные волосы. Комната взорвалась аплодисментами. Все вскочили на ноги, чтобы поздравить еще целующуюся пару. Скарлетт уронила туфлю с ноги. «Я принесу шампанское», — сказал Торн, отправившись на кухню. Эти двое захотят пить, когда наконец решат передохнуть. Зола рухнула на ступеньки и привалилась к перилам, на которых бумажные украшения уже провалились и теперь медленно раскручивались. Ночь продолжалась. Зола была измотана, ее правая нога пульсировала, левая налилась свинцом.